От неожиданности латинский любовник уронил на скатерть давно уже облюбованный гриб.、Э, — Почему вы так решили, господин Телевер? — Сразу же видно, — любезно пояснил американец. — Как только я вас увидел, сразу же подумал. — Ну, сегодня мадам Градовый человек из тайной полиции. Все рассмеялись вполне добродушно.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 Так и весь ужин прошел. Агаши даже несколько раз в столовую заглядывал. Что происходит? Хохот стоит, звон бокалов, как будто целая большая радь гуляет, а там всего лишь Вероникочка и Нугзарчик. Агаши помнила его еще по танцам одна тысяча девятьсот двадцать пятого года. Да один приличный гражданин из не наших. Часа через два Нугзар стал прощаться, естественно, облабызал.